Глава двадцать первая. Серега нажал на стоп, развернулся к Данилу и долго смотрел на него нечитаемым взглядом. к о р я н чувствуя эпику момента, затих и только пивом булькал. Данил достал еще сигарету, хотя и так уже до т о ш н о т ы обкурился, и с удивлением заметил, что руки у него дрожат. Неизвестный, ох, поймать бы, да, надавать ему п о р о ж е за такие съемки. Видеооператор заснял момент его признания очень даже крупненько. И сбоку поганец умудрился, и спереди, и сзади. Удивительно, что он ничего не заметил, хотя нет, не удивительно. Он, кроме Лены, вообще в тот момент ничего не замечал. Серега, мастер дешевых спецэффектов, опять остановил воспроизведение на кадре с его физиономией. И вот что по этому поводу Данил мог сказать. Только то, что если бы ему пришлось все повторить, причем неважно в какой обстановке, он бы то же самое и сказал, потому что именно так и думал. Его глаза на стоп-кадре выглядели сука влюбленными. Данил посмотрел на себя, перевел взгляд на Серегу, на ухмыляющегося Коляна и отвернулся. п а л е в а Чё, братишка? Тут же почуял его слабость Колян. Потеряли мы тебя окончательно, а? Или еще есть шанс? Учитывая, как она сегодня стартанула отсюда, ты, как всегда, облажался там, где это сделать нереально, да? Данил психанул, кинул сигарету и вышел на балкон. Идиот. Вот ведь идиот. Вспомнить бы, чего он с е г о д н я с утра л е н и тут ну дел. Вроде как что не помнит ни фига, и это, блин, не его вина, а мента излишне усердного. о товарил дубинкой вот и пропала память, а еще и пил же все, что горит. Наложилось одно на другое и привет. Так, а еще он л и п н у л испуганно, глядящий на него Лене, что он вообще не думает так, как говорил. Данил с трудом подавил желание вцепиться себе в волосы. Дебил, ну дебил же. Нет, чтобы молчать, смотреть, слушать, а потом обнимать, целовать и в кровать тащить. Это ведь всегда, всегда работало. Но нет. Мы в какой-то веке решили быть правильными и вместо действий начали говорить. Но и к чему это привело? Лена обиделась, убежала от него, как невинная принцесса от дракона-извращенца. И как ее теперь убеждать в обратном? Вернее, не в обратном, а в том, что он реально так и думал, как говорил. Не в последний раз, а в первый, вернее, сука. Да, он даже в голове себе не может ничего придумать, сформулировать правильно. А что будет, когда до нее доберется? Вот что с ним происходит, а? Почему на переговорах всяких, там деловых встречах он нормально складывает слова в предложения? И его даже понимают. Почему с ней все время траблы какие-то? Какая-то жесть бесконечная. Почему он превращается в м у ч а щ е г о теленка, который может только хватать и трахать и не способен нормально дать понять интересующие его женщины, что у него сука все серьезно? Почему она не хочет даже слышать об этом? В чем проблема? Вернее, в ком? В нем? В ней? И самое главное, что со всем этим дерьмом делать дальше? Вопросы были, ответов нифига. Данил стоял, дышал полуденным воздухом, страшно жалея, что выкинул сигарету и не взял с собой курева. Возвращаться обратно под взгляды приятелей желания не было. В соседнем номере, где отсыпались близнецы, неожиданно что-то разбилось и один из братьев заорал: "Да это ты, мудак, виноват! Да пошел ты, сам на нее напрыгнул. А ты, а ты и я..." Уныло чуть сбавив тон, согласился второй: "Ну ведь она..." Ага. И чего теперь делать? Вечером поищем, поговорим. Кто? Ты? А кто? Ты? Бля. Вот-вот. Данил усмехнулся. У парней нарисовалась проблема, веселая, похоже. Не он один мудак. Все они такие. с т о и т влететь и мысли прочь сразу же. Даже Серега, уж на что умный, так погорел. От чего-то от мысли, что не он один в такой ситуации, стало ощутимо легче. И в голове начал вырисовываться план, хороший, а самое главное рабочий вполне. Основная задача теперь дождаться вечера и не нажраться. А для этого двинет он, пожалуй, в спортзал, п о л а й т у позанимается, чтобы без излишних нагрузок. Нагрузок ему сегодня ночью хватит, ну, он на это надеялся.